Глава тридцать Адам велел не провожать его, но я все равно подскочила ни свет ни заря, несмотря на бессонную ночь, чтобы приготовить ему завтрак и помочь собрать сумку. Мое усердие, наверное, даже смущало. Я так тщательно выгладила одежду, которую муж выбрал для поездки, будто он ехал навстречу с самим главой республики. Да и вообще была крайне внимательна к Адаму, не в силах побороть волнение из-за его отъезда. Я не думала, что будет так тяжело наблюдать, как он собирается. Мне едва удавалось скрывать лихорадку в теле и удерживать удушающее в горле ком. Хотелось как можно дольше оставаться рядом с мужем, поэтому я хвостиком следовала за ним, стараясь хоть в чем-то быть полезной. Однако ничего не подозревающий хозяин дома не дал мне выйти из спальни — когда поднял из кресла кожаную сумку, которую я только успела застегнуть. «Не выдумывай. Ложись спать!» Непреклонно велел он, узнав, что я планировала проводить его до входной двери. «Ну что ты? Я не хочу спать, правда?» «Мариям!» — надавил Адам, многозначительно приподняв бровь. «Я не на год уезжаю, а всего на несколько дней». Внутри пронеслось отрезвляющее смятение. «Возьми себя в руки, пока не вызвала у него подозрения». «Хорошо», — согласилась я примирительным тоном. «Ты прав. Пусть твоя дорога будет легкой». Губы мужа дернулись в улыбке. «Спасибо. Я позвоню, как приеду». Я кивнула, а он задержал на мне задумчивый взгляд. В этот момент я едва не сдалась. Так захотелось дотронуться до него» прильнуть к сильной широкой груди, вдохнуть любимый запах. Но я не смела сдвинуться с места, остро ощущая эту никуда не ушедшую стену между нами, которая, кажется, и Адаму не давала приблизиться ко мне. «Я буду скучать», — дрогнувшим голосом произнесла я, не удержавшись и с вымученной улыбкой посмотрела прямо в черные глаза. Муж слегка сдвинул брови. Мое дыхание задержалось от чувства неловкости, однако следом он вдруг шагнул ко мне вплотную, ладонью обхватил затылок и мягко поймал мои губы своими теплыми губами. Пьянящая слабость тут же пронеслась по телу. Я едва не всхлипнула от невероятного удовольствия, которое подарил мне этот поцелуй. Жаль, он был таким коротким и смешался с невыносимым щемящим чувством в груди. «Я тоже», — сказал Адам бархатным тоном, легонько задев мои губы щетиной. Затем он отстранился и без промедления направился к двери. Не успел заметить, как в моих глазах появились слезы, из-за которых его силуэт за секунды превратился в размытое пятно. «Этот день оказался, наверное, самым долгим за всю мою жизнь». Метания рвали меня изнутри на части. Пока я находилась в доме, где каждый уголок пропитан им, пока слышала его голос, вынужденная оставаться на связи, было невероятно сложно сохранять решимость. Моя слабая часть ревела в голос и требовала все отменить. Моя эгоистичная часть сомнениями разъедала душу, заставляла бояться будущего — Давила на чувство вины. Казалось, даже стены смотрели на меня с осуждением из-за того, что придется сделать все вот так, за спиной любимого. Но ради него я должна была быть жестокой к нашим чувствам. Вечер прошел легче, чем день, потому что я провела его с Айной. Она достала старинную доску из резного дерева для игры в нарды, и сумела по-настоящему увлечь меня. Оказывается, старушка очень любила эту настольную игру, могла часами передвигать фишки, оживленные азартом. И я заметила, что в отсутствии хозяина дома Айна уделяла мне больше внимания, чем обычно, будто считая себя нянькой. Следила, чтобы я хорошо ела, чтобы отдыхала, видимо, замечая измотанный вид даже взяла меня с собой за продуктами. Обычно она всегда выбирала для компании Саида, самого старшего мужчину из охраны. Он был и водителем, и носильщиком, и, как мне кажется, интересным собеседником для нее. Этот ритуал никто не смел нарушать. В конце концов, как мало радости и развлечений остается у женщины в преклонном возрасте. Когда Айна ушла спать, Мне ничего не оставалось, как тоже идти в свою комнату и попробовать уснуть. Я приняла горячую ванну, в которой чуть не отключилась, переоделась в сорочку, но перед тем, как лечь в постель, достала свой старый телефон, надежно спрятанный в вещах шкафа, словно почувствовала, что от нее придет сообщение. «Ты не передумала?» Я пялилась на эти слова, Наверное, минут двадцать, нервно раздирая зубами нижнюю губу. Затем уверенно набрала ответ и сразу отправила. «Нет, дорогая, завтра я буду на месте, как и договаривались». Уля почти сразу прислала новое сообщение. «Окей, не забудьте документы. А насчет вещей не переживай. Придумаем что-нибудь». «Хорошо, спасибо тебе большое». «Не за что. Пока. До встречи». Сердце заколотилось в груди от всплеска волнения. Не из-за того, что я почти забыла про документы. Просто на меня нахлынуло резкое осознание. «Это произойдет уже завтра». И без воли перед глазами пронеслись картины ближайшего будущего. Того, что случится после. Как Адам узнает обо всем, как придет в ярость, как будет тяжело ему первое время смириться. «Аллах, не думай об этом. Не издевайся над собой». Затолкав телефон обратно в шкаф, я огляделась в комнате и стянула с вешалки халат. Надевая его на ходу, решительно направилась к двери. «Все документы должны находиться в кабинете мужа. Лучше разобраться с этим сразу, чтобы спокойно спать». Несмотря на то, что я быстро нашла все необходимое, задержалась в хозяйском кабинете до глубокой ночи. Забравшись с ногами в большое кресло, которое пахло Адамом, все смотрела на белый лист бумаги, никак не в силах решиться что-то написать. Ручка медленно перекатывалась в моих пальцах. Голова гудела от усталости, веки слепались. Но я упрямо продолжала сидеть. Считала просто жизненно необходимо оставить ему хотя бы словечко. Он не заслужил моего молчания. Не заслужил. Где-то в половине второго ночи я отложила ручку и устало хныкнула, откинувшись на спинку кресла. Ничего достойного не приходило в голову. Все казалось неуместным или глупым, или неоднозначным. Меньше всего я хотела ввести мужа в заблуждение — оставить почву для надежды. Уже когда я почти смирилась с тем, что лучше вообще ничего не писать, меня вдруг осенило. Встрепенувшись, я склонилась над бумагой и уверенно вывела. «Прости меня за все». «И, пожалуйста, не ищи». Сердце сдавило беспощадной невидимой рукой. Выронив ручку, я закрыла лицо ладонями и затряслась от плача. Меня когтями раздирала на две части. Одна в агонии желала стереть второе предложение, разорвать эту часть бумаги. Вторая холодными руками держала мою голову и шептала «Быть сильной». Твердила, что я поступаю правильно. Немного успокоившись, я вновь взглянула на бумагу. В этот раз я смиренно приняла то, что написала. Осталось только одно кольцо на безымянном пальце, которое я медленно стянула и аккуратно положила под строчками. Таким образом, я во всех сомнениях ставила для себя точку. Эту ночь я спала так крепко, что утром не услышала будильник и с трудом заставила себя встать уже в 11 часов, как будто подсознательно хотела как можно дольше прятаться от реальности но сознательно встретила ее вполне достойно, без лишних эмоций. Дни переживания перевоплотились в апатию и абсолютное смирение. Я не торопилась, не нервничала, не оттягивала неизбежное. Спокойно оделась, как оделась бы в любой другой день для поездки к родителям. Аккуратно заплела волосы и приготовила сумку, в которую кроме документов, без подозрения, вместились расческа, Запасное нижнее белье, зарядка, старый смартфон в потайном кармане, вещи личной гигиены и мой блокнот с рецептами. Когда я спустилась на кухню, Олег — охранник, а по совместительству водитель, уже ждал меня. Серьезного вида мужчина с хорошим чувством юмора дружелюбно сообщил, что машина готова, и мы поедем сразу после того, как я пообедаю. Несмотря на легкое общение с моей стороны, как только он удалился, внутри начал накатывать неуправляемый мандраж. Я с трудом заставила себя поесть. Все поглядывала на Айну, которая, не отрывая глаз от телевизора на стене, смаковала кофе. Изнутри так и рвалось желание заговорить с ней, найти повод сказать ей что-то доброе, запоминающееся но язык будто к небу прилип из-за страха, что голос меня подведет. «Ты же не поздно вернешься?» — спросила тетя Адама, когда я уже убрала за собой со стола. Встрепенувшись, я с запозданием ответила. «Я постараюсь не задерживаться». Айна оторвала взгляд от экрана и поднялась со стула, опираясь о стол руками. «Хорошо. Да защитит Аллах тебя в дороге!» Пожелала она вежливо, тронув мое плечо. Даже не представляя, сколько сейчас это значило для меня. «Иншаллах! И вы берегите себя!» С натянутой улыбкой отозвалась я и вдруг не удержалась. Шагнула к старушке, обняла ее и изо всех сил, сдерживая ком в горле, произнесла. «Спасибо вам за все!» «Ох, девочка!» Растерянно воскликнула она, взяв мои плечи в сухопарые ладони. «Ты чего это? Благодарить меня вздумала!» «Да это так. Просто сказать захотелось», поспешила объясниться я. Но Айна явно забеспокоилась, все настырно заглядывала мне в глаза. «У тебя все хорошо?» «Конечно, не волнуйтесь», уверила я, осторожно отстранившись от нее и начиная паниковать. Но я пошла, а то Олег ждет». Увидимся вечером». Не давая старушке повод заметить мое волнение, я поспешила уйти из кухни. Ругала себя всю дорогу до машины, возле которой, пряча лицо от ветра за воротом пальто, топтался высокий водитель. Он открыл мне дверь пассажирского сидения сзади, и я без промедления нырнула в салон, отделанный бежевой кожей. Лишь когда белый автомобиль представительского класса выезжал через главные ворота, позволила себе оглянуться на дом, который покидала. Тело бросило в жар и начало лихорадить. Я старалась не анализировать ничего из того, что чувствовала. Усиленно сосредоточилась на мысли о предстоящей встрече с родителями. Это будет гораздо-гораздо труднее. С ними я не могла позволить себе слабости, как с Айной, Они ведь сразу почувствуют неладное. Придется быть очень сильной. «Но все, я на связи», — бодро сообщил Олег, когда машина остановилась у ворот родительского дома. «Позвоните, как будете готовы ехать». Повесив сумку на плечо, я нарочно помедлила выходить. «Ой, забыла сказать вам, Олег», — обратилась я к водителю, будто спохватившись. «Назад меня папа пообещал отвезти». Так что вы можете спокойно заниматься делами. Он оглянулся, а я с легкой улыбкой схватилась за ручку двери, но открыть ее не успела. Адам Салихович не предупреждал меня, серьезно сообщил Олег, останавливая меня. Вы говорили с ним? Нет. Но я уверена, что он не будет против. Это же мой папа. Однако охранник не желал отступать. «Мариям, у меня четкие указания», деликатно, но непреклонно напомнил он. «Вам стоит сначала поговорить с мужем. Хотите, я позвоню ему прямо сейчас?» Встретившись в зеркале заднего вида, с голубыми глазами, слишком ответственного водителя, я незаметно сглотнула. «Не думаю, что есть необходимость отвлекать его по таким пустякам», Постаралась как можно беспечнее сказать. Наверняка он занят. Извините, Мариям. Адам Сальхович оставил вас строго под мою ответственность. Уверен, ваш отец поймет. Ответ был окончательным. Сохраняя дружелюбный тон, Олег показал это всем видом.